Глава седьмая Флейшман Почин Пора опробовать новинку, Жан-Жак Кабанов говорил спокойно, словно дело происходило в портовом кабачке, а не посреди моря Сомневаясь я в ней, признался Гранье и посмотрел на близкую корму Галеона Корма носила следы недавних многочисленных попаданий Широкие окна капитанской каюты были разбиты От балкона остался жалкий фрагмент, а помещавшаяся под ним пара орудий давно умолкла. «Ты сначала попади», — резонно заметил командор. Жан-Жак пожал плечами и хотел что-то сказать, но Кабанов прервал его совсем другим тоном. «Выполнять!» «Есть выполнять!» — машинально подтянулся Гранье. Все-таки определенную дисциплину Кабанов на бригантине привил. В не особо понятлив убил, в полном смысле слова. И надо сказать, морские разбойнички не обижались. В том мужском монастыре, который был на борту, очень ценились мужская сила и ловкость. Качества, в полной мере присущие Кабанову. На палубе канонеры торопливо забивали в пушки заряды. Так сказать, в соответствии с бессмертными словами классика. Никакого страха ни у кого я не видел. Каждый на борту занимался привычным делом. А что до Галеона искали-то мы, мы его, а не он нас. Всю дорогу Кабанов усиленно заставлял нас маневрировать по пустому морю. Ливустиеры и без того превосходили остальных моряков своего времени в умении плодить кораблем. А учились не столько они, сколько мы. Зато теперь не составляло труда выписывать на бригантине вокруг испанца так, что мы ни разу не оказались на траверсе его бортов. Наша бригантина превосходила неповоротливый галеон и по скорости, и по маневренности, поэтому игра шла в одни ворота. Мы просто висели на хвосте противника, время от времени разворачиваясь то одним бортом, то другим, давали залп и опять устремлялись в погоню. В подобном маневре для флюгустеров не было ничего нового. При размерности огневой мощи галеона и небольших пиратских суденышек состязаться в артиллерийской дуэли не было никакого резона. Стоило бригантине угодить под полновесный бортовой залп испанца, и ощущения будут такими, будто на нас обрушился кузнечный молот, да и последствия бою могут оказаться плачевными. Разница была лишь в том, что пираты старались как можно быстрее пойти на абордаж, взять противника на нахрапом. Кабанов же предпочитал пока не рисковать. Схватка и есть схватка, в ней без потерь не обойтись. А командор считал, что нам потери ни к чему, и надо прежде попробовать другие методы убеждения. «Испанец поворачивает влево!» — раздался крик Марсова. права руля! Левый борт! Товс!» Наш корабль послушно крутанулся в противоположную сторону. «Пли!» Все девять коронат дружно громыхнули, и вырвавшийся из них дым заслал от нас врага. И, конечно, не один дым. В сторону близкого галеона ушел подарочек кабану. Девять кнепелей, в которых сомневался Жан-Жак. Никаких кнепелей в 17 веке не было. Два ядра соединенной цепи изобретут несколько позднее, а затем с исчезновением дульнозарядных пушек и парусников окончательно уберут из арсеналов. Мы вырвались из порожденного нами же дыма и палуба огласила с восторженным ревом. Лепту в крик внес даже я. Да и было с чего. Бизань мальчата Галеона переломилась почти у основания и теперь волочилась за ним по морю, удерживаемая многочисленными вантами. «Лево руля!» Командор оставался спокойным, как танк. Надо сказать, что он был великолепен. Если раньше в бытности у лугицкого Сергей не привлекал к себе внимания, был этакой тенью депутата, то теперь не заметить его было нельзя. Левая рука на рукояти шпаги. На груди крест-накрест перевязи с пистолетами, полдюжины ножей за поясом, черный камзол нараспашку, ветерок чуть треплет отросшие за время скитаний волосы, ноги в ботфортах расставлены широко, но главное – взгляд. Исполненный собственного достоинства, цепкий, я бы назвал его Орлимой, эдакий морской волк в лучшем смысле довольно затасканного выражение Памятник эпохи, который сам себе не принадлежит. И наглядная иллюстрация к известному стихотворению Гумилёва. Только барабанских манжеты не хватает. Мы вновь покатились в догонку к овыляющему галеону. Наш канонер стрелой взлетел на кортердек. Его лицо пылало от возбуждения и боевого азарта. «Признаю вашу правоту, командор. Это просто бесподобно. Еще пара таких залпов, и мы отставим его без мачт». Пылкий француз был готов броситься кабанову на шею. А потом и без золота. Сергей на секунду изменил свои невозмутимости и подмигнул Кстати, что там за парус маячит на горизонте? — Где? — сразу насторожился Гранье. — На правом траверсе. — А я-то, признаться, не заметил, как и остальные. Жан-Жак вскинул подзорную трубу. До неведомого корабля было далековато, только глаз Гранье имел острый. Может, командор превосходил его в наблюдательности, однако зрение у канонера было получше. Похоже, английский фрегат, сообщил нам Жан-Жак, и явно военный. Есть у них в последнее время такая манера. Сами с испанцами вроде союзники. Поэтому выжидают, пока кто-нибудь другой захватит галеон, а уж потом нападают на победителя и отнимают добычу. Вид у него при этом был несколько встревоженный. С одной стороны еще один противник, но с другой... Пока еще мы с ним сойдемся, да и сойдемся ли вообще? Нет, это уже наглость, позволил себе возмутиться командор. Если надо, грабь сам, а отнимать у грабителя непорядочно. Впрочем, с порядочностью у англичан всегда были проблемы. Насколько я знаю Кабанова, он уже явно что-то задумал. Не тот Сергей человек, чтобы покорно ждать, как развернутся события. Ди англичан после гибели Некрасова наш командор откровенно не любит и всегда готов подстроить им какую-нибудь гадость «Бригад, говоришь?» — тоном красноармейца Сухова осведомился Кабанов Разве что не высморкался при этом «А что? Бригад — вещь хорошая Побольше нашей бригантины будет, значит так Посмотрим, как у него с маневренностью Если ничего, то возьмем» Если же хреново то пусть идет своей дорогой. Нам такой не нужен. Мне сразу вспомнился наш самоубийственный поединок с фрегатом Сараджейкова. И я невольно посмотрел на остальных. Но лица всех, находившихся на квартальдеке, не выражали никакой тревоги. То ли они не поняли, то ли не вспомнили, то ли настолько уверовали в командора, что все им стало нипочем. Ладно, с англичанами будем разбираться потом. Надо избавить испанцы еще от одной мачты. К повороту вам! Жан-Жак торопливо бросился к своим пушкам. Стрелял он, надо заметить, мастерски. Пусть до Галёна было едва полсотни метров, но на легкой качке да из музейных экспонатов. Второй залп к также оказался удачным. Грот мачты разделила судьбу Бизани. Галён сразу завилял на курсе, и нам стало труднее удерживаться за его кормой. О скорости уже умолчу. Бригантина рвалась вперед, так и норовила обогнать изувеченный корабль, что пока не входило в планы командора. «На Галеоне!» Кабанов взялся за рупор, его голос загремел над морем. «Предлагаю сдаться!» «Гарантирую жизнь!» «В противном случае оставлю без последней мачты!» Расстояние до Испанца исчислялось несколькими десятками метров. И голос нашего предводителя должен был долетать до них без труда. По нынешнему веку угроза была не шуттоной. лишенный хода корабль был обречен вне зависимости от исхода боя. Не мыток любую другой мог бы с относительной легкостью отправить его на дно. Да хоть и не отправлять. помогать попавшему в бедствие в здешних водах было не принято. Предоставить беспомощный галеон собственной судьбе значило подписать испанцам смертный приговор, с некоторой отсрочкой. Не утопят, утонут сами при первом же шторме, или вымрут от голода, как только кончится продукт. Но обещаниям сохранения жизни верить здесь не принято. Словами щедро разбрасываются все, только дела затем не имеют сказанному никакого отношения. Джентльмен – хозяин своего слова, хочет – дал, хочет – забрал. — Да, выбор, мать ее. ничуть не лучше, чем у нас на острове. — Долго ждать не буду. Видно, Кабанов не был уверен, что наши противники знают, сколько длится минута. Так и хочется сказать, над морем повисло напряженное молчание. — Ложь. По-прежнему звучат короткие команды, матерятся за работой матросы, плещутся волны, хлопают паруса Галеон рыскает этой стороны в сторону, и нам, в свою очередь, приходится прилагать немало усилий, чтобы удержаться за его кормой, не выскочить, не взначая под огонь его бортовых орудий. Оглядываясь на своих спутников, командор невозмутим, лицо Гранье дышит азартом. Кузьмин у руля спокоен и деловит. также же деловит и Сорокин, и Ширяев. Один Валера ощутимо волнуется, хотя и пытается держать себя в руках. Сам я тоже напряженно жду. Неужели придется карабкаться на чужую палубу с саблей в руке, пытаться кого-то зарубить, парировать чужие удары? Я же не воин. Вдохновения в бою не испытываю. Придется или нет? Сдаемся! Доносится крик с Галеона. К абордажу! Пленных не трогать, но быть на чеку! Рявкает Кабанов. Сорокин и Ширяев торопливо несутся на палубу. Туда, где готовятся к возможной схватке флебустьеры. Может лучше высадить призовую команду на шлюпках, предлагает Гранье. И еще всадят нам всем бортом. Не всадят, отмахивается Кабанов. Для боя они уже непригодны. Вернее всего, Сергей впал в азарт и теперь хочет во что бы это ни стало взять на абордаж своего первенца. Нагло, забывая про возможный риск. Бригантина стремительно скользит к Галеону. Летят абордажные крючья, командор первым перепрыгивает на чужую палубу. Испанцы стоят понуро, явно не знают, правильно ли выбор сделали. Может было бы лучше бороться до конца? И как только они совсем недавно ухитрились завоевать полмира, такое впечатление, что сейчас их бьют в архипелаге все, кому не лень. Я тоже деловито перебираюсь на палубу Галеона. а такой большой парусной посудине бывать пока не доводилось. Впрочем, что значит большой? В нашем старом мире иной буксир наверняка будет покрупнее. Ну, разве что в сравнении с нашей бригантиной. Капитан, расфранченный и дальга с закрученными кверху усами, стоит впереди, положив руку на шпагу. То ли хочет отдать победителю, то ли все-таки собирается помахать ей Командор кланяется в лучших традициях века, дожидается ответного реверанса и коротко осведомляется. Русс. Английским и «Идарго» не владеет, и беседа идет через Калинина. Тем временем флегустеры разоружают испанцев. деловито без злобы. «Посматривайте за английским фрегатом», – тихо говорит командур по-русски. Предупреждает весьма кстати. «С фрегата явно заметили, что наши корабли сошлись, и теперь направились сюда. Хорошо хоть что дело это достаточно долгое, и время у нас еще есть. По рюмочке вина?» Интересно, испанец старается сохранить хорошую мину при плохой игре или дожидается прибытия союзника? благодарю но я на работе. С непередаваемой иронией отказывается кабанов Галеон – корабль многоцелевой. Это вам не пришедшие ему на смену линкоры, использовавшиеся лишь в качестве ударной силы флота. Почти вся торговля с Вест-Индии, вернее не столько торговля, сколько вывоз из колоний всего ценного – Идет через короля и его приближенных, они используют вместо специальных грузовых судов боевые корабли. Оно и безопаснее, учитывая количество пиратов на испанских коммуникациях. Наш «Галеон» попутно перевозит пользующийся огромным спросом в Европе табак, но есть и серебро, и золото. «У вас очень меткие канонеры», — делает комплимент дальга «Так точно попасть». «Богатая практика», — слегка пожимает плечами командора. О том, что мы использовали не нехарактерные для данного времени снаряды, он по понятным причинам предпочитает умалчивать. «Табак грузить?» — подскакивает Билли. «В Европу мы пока не собираемся. Здесь же зили стоит немного. Но все же добыча. Сколько успеем?» кивает — кивает Кабанов. «Проблема в том, что у нас очень мало». Считая с теми, кто нанялся после граньяни, наберется и восьмидесятков. На Галлионе людей в семь-восемь раз больше. Часть нашей команды во главе с Ярцем остается на Бригантине. Большинство стережет запертых в запертых публиках пленных. И для погрузочных, вернее отгрузочных работ, работ остается совсем немного. Можно было бы использовать хозяев. Да уж больно их много. Вдруг придут себя, да затопчут нас и не заметят. Очевидно, командор думает так же. Юра, не стой, как незваный гость. Присоединяйся, говорит он мне. Да, давненько я не работал грузчиком. С другой стороны, чем больше унесем, тем больше будет доля каждого. Как там в старом армейском анекдоте. Кто больше унесет, конь или прапорщик? Ответ. Если на склад, то конь. И вот наша компания из полутора десятков прапорщиков старательно обеспечивает себе безбедную старость. Если бы это было возможно, с одной попытки. Не успеваем. Табака еще много, но Кабанов предупреждает. Все, уходим. последний раз перебираюсь со своим грузом на родную палубу. Кое-как перевожу дыхание и лезу на квартир Оттуда вижу, как Кабанов галантно распланит с испанским капитаном и на прощание говорит. «Было очень приятно познакомиться. Надеюсь, еще увидимся» после чего следом за Аркашей перепрыгивает к нам. Отваливаем! Это тоже искусство. Но и мы уже не новички. Паруса хлопают, ловя ветер, и борт Галеона потихоньку уплывает назад. С почином, господа, по-русски говорит Кабанов. Праза обращена к нам. Остальным уже приходилось пиратствовать, но для нас это вновь. Тем временем с противоположной стороны Галеона показывается британский фрегат, Он идет на всех парусах полным ходом, и до него от силы пара кабельтов. Отчетливо видна фигура крылатой женщины под бушпритом. Мы провозились слишком долго, и теперь с легкостью можем сами превратиться в добычу. Сердце у меня начинает тревожно биться. Очень уж знакомая картина, даже флаг развивается тоже. Что-то еще, кроме флага, привлекает мое внимание. приглядываюсь и вижу раскачивающуюся норею повешенную. Кто был этот бедолага? Попавшийся в плен флюбустер или провинившийся невзначай матрос? Со своими англичане не церемонятся и подвешивают по любому случаю из-за малейшего пустяка. Официальный список пустяков такой, что перед ним меркнет даже перечень государственных тайн в преснопамятные советские годы. Догонит будет наш. Нет, его счастье. На скверном французском говорит командор. Люди дружно смеются в ответ, словно взять фрегат, раз, плюнуть, да только возиться неохота. Дух бывалых моряков высок, удачное дело породило уверенность в своих силах, на командора же теперь смотрят как на бога. Фрегат становится ближе, мы только набираем скорость, он же делает это давно. Командор смотрит внимательно, прикидывая, то ли принимать бой, то ли все-таки удастся уйти. Насколько я понимаю, отбои его удержат лишь неизбежные потери. Все-таки не галеон, маневренность у англичанин должна быть неплохая. Так мы и идем в каких-нибудь 80 метрах друг от друга. Носовых орудий на фрегате нет. Сделать нам ничего не может, но оттуда несколько человек открывают огонь из ружей. Попасть на качки из мушкета – оптимисты. Они не попадают. Стрелки презрительно фыркает кабанов, берясь за фузею. Он тщательно целится, выстрел, и один из англичан падает. Наши ревут от восторга. Бригад начинает понемногу отставать. Его капитан решается на последний шанс и кладет свой корабль вправо, чтобы достать нас бортовым залпом. Мы немедленно поворачиваем в ту же сторону. Наша бригантина намного маневреннее, и при этом нам удается выиграть дополнительное расстояние. Такой корабль нам не нужен, делает вывод командор. Пусть катится своей дорогой. Катиться своей дорогой фрегат не желает, предпочитает нашей. Он упорно следует за нами, хотя отстает все больше и больше. К вечеру англичанин превращается в парус на горизонте. Хорошо. Люблю море, паруса, схватку со стихией. Если бы при этом не надо было вступать в бой с людьми, я, наверное, был бы полностью доволен жизнью. А так?